Глава девятая. Непостижимое. Духи шепчущих вершин. Сходные мысли. За два дня до атаки на крепость в шепчущих вершинах Локин согласился еще раз встретиться с Мерсади Олитон. Со времени его избрания в Марневаль это была его третья беседа с летописцем, и за этот период времени его отношение к ней значительно изменилось.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 Насколько я понимаю, сказала Мерсади, у вас нет ничего похожего на то, что мы, простые смертные, называем страхом. Локин молча нахмурился. В этот момент он занимался полировкой одной из пластин своих доспехов. В компании Летописса это занятие казалось было его любимым делом. Каждый раз, когда он приглашал ее в свою личную комнату, то тщательно отшлифовывал каждую пять своих доспехов и говорил, а Мерсади слушала. Запах полировальной пасты в представлении Мерсади теперь навсегда был связан с звуком голоса Локина и его рассказами, а их у него в запасе было больше сотни. Интересный вопрос, сказал он. А насколько интересным будет ответ? Локин слегка пожал плечами. А Стартас не подвержен страху. Для нас это непостижимо. Это следствие специальной тренировки, настаивала Мерсади. Нет, мы воспитываем в себе самодисциплину.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 К примеру, потомки будут точно знать, в какой руке Яктан Круз держал меч, какого цвета было небо над городом монастырей Нанабате, метод, излюбленный белыми шрамами двойной атаки, количество заклепок на наплечниках лунных волков, число и угол, нанесенных топорами ударов, под которыми пал последний из принцев Амакада. Мерсади открыто посмотрела в лицо Локина. «Но ничего не будет знать о вас лично, сэр. Я знаю, что тебе довелось увидеть, но не знаю, что ты при этом чувствовал».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 Не раз меня смущали и озадачивали чудеса космоса. «Так расскажи мне об этих случаях». Он прикусил губу и ненадолго задумался. «Гигантские шляпы», — наконец произнес он. На Сараселе, вскоре после достижения согласия, жители устроили большой праздничный карнавал. Согласие было достигнуто без кровопролития и по обоюдному желанию сторон. Карнавал продолжался 8 недель. «Уличные танцоры носили огромные шляпы из тростника, бумаги и лент, и каждая шляпа имела определенную форму. Корабля, кулака с мечом, дракона, солнце. Каждая шляпа была такой широкой, что я бы с трудом мог ее обхватить». Локин развел руки, словно подтверждая свои слова. «Я не могу сказать, как танцоры могли удерживать равновесие и нести такую тяжесть, но они день и ночь полисали на всех главных улицах города».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 Метод военных действий на Келеке нас всех заставил задуматься. Это было 80 лет назад. Келекицы не похожи на людей. Это странные существа, которых ты могла бы найти похожими на рептилий. Они прекрасно овладели военным искусством и в первый же момент после нашей высадки оказали яростное сопротивление. Их мир оказался суровым местом. Я помню темно-красные скалы и воду цвета индиго.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 Смотрители, которыми управлял старший механизм по имени Архдроид, заселили несколько покинутых и полуразрушенных городов Дахинты. В этих поселениях находились чудесные мозаичные панно, которые сильно пострадали от времени и отсутствия надлежащего ухода. Машины метались между покинутыми и разрушающимися зданиями, ремонтируя и восстанавливая мозаики, ведя безнадежную борьбу за сохранение первоначального облика каждого дома.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 С ошеломляющей силой они ударились в скалу, так что брызнули каменные осколки. Джубал не выпустил зажатого в руке оружия. Локен прижал его спиной к стене, и струи талой воды окропили их обоих. «Джубал!» Локен нанес удар, способный поразить насмерть обычного человека.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 Двое из троих оставшихся на ногах повисли на его спине, словно две полы плаща, и старались свалить его с ног, но Джубал поднял их над полом, а потом резко повернулся и сбросил. Какая мощь, какая непостижимая сила проявилась в нем, что он раскидал Астарта, словно манекены в тренировочном зале. Джубал повернулся к единственному оставшемуся воину, когда тот бросился вперед, чтобы схватить безумца.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 Джубал пренебрегал своим умением или позабыл его в припадке безумия. Он атаковал Локина как маньяк и провел серию неистовых ударов и выпадов. Локину пришлось тоже забыть на время о тонкостях и парировать его клинок. Трижды Локину удавалось заставить Джубала отступить на несколько шагов от верхней ступени, и трижды противник вынуждал его снова спускаться по лесенке.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 В восторге завопил он, но его пылающий энергией клинок прочно застрял. «Самусом покончено!» — ответил Локин и направил острие своего меча в незащищенную грудь Джубала. Меч Локина прошел сквозь доспехи и тело безумца, и кончик вышел из спины. Джубал покачнулся и выпустил из рук оружие, но меч так и остался зажатым между пластин брони Локина.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 Он упал на спину и покатился со ступеньки на ступеньку, неловко размахивая непослушными руками. Джубал задержался на последней ступени, когда ноги уже повисли над обрывом, но продолжал медленно сползать вниз по скользкой лесенке под тяжестью собственного веса. Локину услышал негромкий скрип металла по камню. Одним прыжком он спустился вниз. Еще несколько мгновений, и Джубал мог рухнуть в бездонную пропасть.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 Возникли какие-то затруднения? Он покачал головой, то ли в знак отрицания, то ли просто от усталости. Как и летописцы, итератор был в кислородной маске, но все же казался больным и очень уставшим. На плато царило неестественное спокойствие. Группы лунных волков возвращались со склона к своим кораблям, отряды армии охраняли местность. Летописцам было сказано, что одержана полная победа, но никаких признаков ликования не было заметно.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 Твелл уселся чуть ли не под самым носом одного из штурмкатеров, прислонился спиной к шасси и приступал к зарисовкам, используя угольные карандаши и небольшой блокнот. Карнис и Сарк куда-то исчезли. «Пошли!» — скомандовала Эуфратия Киллер. Випус привел Зиндермана в разрушенную крепость. В сумрачных тоннелях и пещерах свистел и завывал ветер. Солдаты армии вынесли большую часть тел из передних помещений и сбросили их в расщелину, но «Випусу» и «Итератору» пришлось по пути обходить не один искалеченный или обгоревший труп. Сержант произнес несколько фраз, вроде «Извините, что вам приходится видеть подобные вещи» или «Прошу вас смотреть в другую сторону, чтобы не расстраиваться». Зиндерман не мог смотреть в другую сторону. Он честно служил «Итератором» уже много лет, но в первый раз шел по средам недавнего сражения. Зрелище поразило его до глубины души и навсегда запечатлелось в памяти. От запаха крови и нечистот подкатывала тошнота. Человеческие тела были исковерканы и обожжены до полной неузнаваемости. Он видел стены, липкие от крови и остатков мозгов. Мелкие острые осколки расщепленных костей усыпали каменный пол. То и дело попадались оторванные взрывами руки или ноги. «Терра!» Не раз восклицал он, едва переводя дыхание. Когда они добрались до одной из верхних пещер, где поджидал Локин, вместо терра с губ итератора срывалось слово террор, причем сам он этого не замечал. Локин стоял в просторной темной пещере у какого-то подобия пруда. По одной из черных стен стекала вода, в воздухе пахло сыростью и окислыми. Неподалеку от Локина стояли около дюжины мрачных лунных волков, один из которых был в сияющих доспехах терминатора. Локин стоял с непокрытой головой, на лице виднелись свежие кровоподтеки. Левый наплечник его доспехов, насквозь пробитый мечом, лежал на земле у ног капитана. Вы сделали большое дело, слабым голосом заговорил Зиндерман. До сих пор я не вполне себе представлял, на что способны космодесантники, но теперь помолчите. Бесстрастно произнес Локин. Он повернулся в сторону лунных волков и кивком приказал им покинуть пещеру. Один за другим они прошли мимо Зиндермана, словно не замечая итератора. Випус, оставайся поблизости, сказал Локин сержанту, и тот вышел вслед за остальными. Теперь, когда пещера опустела, Зиндерман заметил, что у бассейна лежало тело. Это было тело лунного волка, недвижимое и безжизненное, без шлема, в окровавленных белых доспехах. Руки у него были привязаны к туловищу отрезком витого каната. «Я не...» – запинаясь, заговорил Зиндерман. «Я не понял, капитан. Мне говорили, что операция закончилась без потерь». Локин медленно кивнул. «Мы и дальше будем так говорить. Такова будет официальная версия». «Десятая рота овладела крепостью и одержала полную победу, не потеряв ни одного бойца. И это действительно так. Ни один из повстанцев не мог бы похвастаться, что убил космодесантника. Даже не ранил. А их полегло около тысячи. А этот воин...» Локин с тревогой посмотрел на Зиндермана. Таким обеспокоенным итератор еще не видел капитана Десятой роты. «Что такое, Гарвель?» Спросил он. «Что-то случилось», — сказал Локин. «Произошло нечто такое, непостижимое, что я...» Он помолчал, глядя на связанный труп Джубала. «Я должен составить рапорт, но даже не знаю, что сказать. Это не в моей компетенции, и я рад, что вы оказались здесь, Кирилл. Вы единственный, кто может помочь. Долгие годы вы так хорошо направляли меня». «Я рад, если это так. Теперь мне необходим ваш совет». Зиндерман шагнул вперед и положил ладонь на руку воина-гиганта. «Ты можешь довериться мне в любом деле, Гарвель. Я здесь, чтобы служить». Локин посмотрел на него сверху вниз. «Это секретно. Совершенно секретно. Я понимаю. Сегодня мы понесли большие потери. Шестеро братьев из отделения Брейкспура, включая и командира Удана, Остальные его братья едва выжили. Хелебор исчез бесследно, и я опасаюсь, что они тоже мертвы». «Этого не может быть. Мятежники не могли...» Они тут ни при чем. Это к Совет Джубал! сказал Локин, указывая на лежащее поодаль тело. Он убил наших братьев, коротко закончил он. Зиндерман отшатнулся, словно от удара и заморгал. Он что? Прости, Гарвель, мне на мгновение послышалось, будто ты сказал Он убил наших братьев. Джубал убил воинов. Он сделал это при помощи болтера и своих кулаков и убил шестерых солдат из отделения Брейкспора прямо у меня на глазах. Он и меня бы убил, если бы я не опередил его». У Зиндермана задрожали колени. Он отыскал взглядом подходящий обломок скалы и уселся, чтобы не упасть. «Терра!» — только и смог выдохнуть пораженный Итератор. «Вы правы, это ужасно. Астартес не может убивать Астартес». «Космодесантники не поднимают оружие на своих братьев. Это против правил природы и человеческих законов. Этот барьер введен императором в генный код каждого воина с самого момента его создания». «Это должно быть какая-то ошибка», — пробормотал Зиндерман. «Никакой ошибки. Я видел, как он это сделал. Он стал безумцем, одержимым». «Что?» «Успокойся, Гарвель. Ты употребляешь старые термины». «Одержание» — понятие спиритуалистов, и оно означает «Он был одержим, он твердил, что он Самус». «Ох, вам знакомо это имя, не так ли?» «Я слышал шепот, но ведь это было вражеской пропагандой, правда? Нам было сказано расценивать это явление как тактику запугивания». Локин потрогал синяки на скулах, поморщился от боли. «Я и сам так думал, итератор». И теперь еще раз хочу вас спросить. Духи существуют? Нет, сэр. Э, совершенно точно. Так нас учили, и потому мы стали свободными. Но могут ли они существовать? Этот мир перенасыщен суевериями и фанатиками. Могут ли духи существовать здесь? Нет. Еще более твердо ответил Зиндерман. Даже в самых темных уголках Вселенной нет ни духов, ни демонов, ни привидений. Имперские истины ясно говорят об этом. «Я изучал архивы, Кирилл», – ответил Локин. «Обитатели этого мира называли Самусом Архидьявола. Их легенды утверждают, что он был заточен где-то в этих горах». «Легенды, Гарвель, это только легенды. Мифы. За время путешествий среди звезд нам многое стало известно. И наиболее ценно то, что даже самым мистическим явлением можно отыскать рациональное объяснение». «Тогда объясните мне, что рационального в том, что Астартес обнажает оружие и убивает своих братьев, сэр!» Зиндерман поднялся. «Успокойся, Гарвель, и я попытаюсь объяснить». Локин не ответил. Зиндерман подошел к телу Джубала и внимательно осмотрел его. Открытые невидящие глаза закатились под лоб, и белки покраснели от крови. Кожа на лице обвисла и сморщилась, словно он постарел на десять тысяч лет. На растянувшейся коже проступили какие-то странные отметины, похожие на родимые пятна. «Вот эти отметины», — заговорил Зиндерман, — «говорят о страшных признаках старения. Возможно ли, что они появились вследствие болезни или инфекции?» «Что?» — переспросил Локин. «Вирус, может быть? Реакция на отравление? Чума?» А Стартас не подвержены болезням. Большинству болезней, но не всем. Я думаю, это может быть какой-то микроб, настолько сильный, что вместе с телом Джубала он разрушил и его мозг. Некоторые болезни способны довести человека до безумия и только затем поразить плоть. Но почему пострадал только он один? спросил Локин. Зиндерман пожал плечами. Возможно, в его генный код вкралась ничтожная ошибка. Но он вел себя как одержимый, настаивал Локин, резко выделяя последнее слово. Все мы в какой-то степени поддались вражеской пропаганде, а если мозг Джубала уже пострадал от воспаления, он мог просто повторять услышанные фразы. Локин ненадолго задумался. Кирилл, в ваших словах есть определенный смысл, сказал он затем. Как и всегда. Вирус, повторил Локин. Этим можно все объяснить. «Ты пережил сегодня настоящую трагедию, Гарвель, но духи и демоны не имеют к ней никакого отношения. А теперь принимайся за работу. Надо закрыть этот район на карантин и вызвать команду специалистов-медиков. Могут появиться другие проявления болезни. Обычные люди вроде меня не так устойчивы к вирусам, как Астартес, и тело несчастного Джубала может послужить рассадником заражения». Он снова взглянул на неподвижное тело. «Великая Терра!» вздохнул итератор. «Как сильно он изменился! Горько видеть подобное разрушение!» Раздался хруст закостеневших суставов, и Джубал, подняв голову, уставился на Зиндермана налитыми кровью глазами. «Оглянись!» Прохрипел он. Эуфратия Киллер перестала делать снимки и убрала свой пиктор. То, что они увидели в узких мрачных тоннелях, было недостойно записи. Она никогда и представить себе не могла, что человеческие тела можно изуродовать до такой степени. От запаха крови, стойко державшегося в холодном воздухе, несмотря на ветер, ее подташнивало, хотя киллер и не снимала кислородную маску. «Я хочу поскорее вернуться», — сказал Ван Крастен. Он весь дрожал и был очень мрачным. «Здесь нет никакой музыки, кроме того, что меня тошнит». Эуфратия была близка к тому, чтобы согласиться. «Нет».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 Она снова вытащила из рюкзака Пиктор и сделала наугад несколько снимков. Киллер не снимала мертвых, это было бы непорядочно. Ей хватило крови на стенах, струящегося на сквозняке дыма и пустых оболочек от снарядов, усыпавших черный каменный пол. Следом за тремя летописцами в туннеле появилась группа солдат, занимавшихся уборкой тел. Кое-кто с любопытством поглядывал на троицу. «Вы заблудились?» – спросил один из солдат. «Нет, совсем нет. Нам позволено здесь находиться», — ответил Флорен. «И зачем вам это надо?» — удивился второй солдат. Эуфратия сделала серию пиктов, запечатлев силуэты солдат, собиравших трупы на пересечении двух тоннелей. От этого зрелища ее пробирала дрожь, и Кииллер надеялась, что ее пикты вызовут у зрителей такую же реакцию. «Я хочу вернуться», — снова сказал Ван Крастен. «Не отставай, а то потеряешься», — предупредила его Кииллер.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 Тело приобрело мертвенно голубоватый оттенок. Лицо деформировалось, стало одутловатым и сизовато серым. Длинный извивающийся язык вывалился из подтронутых гниением губ. Он торжествующе поднял свои мясистые, рыхлые руки, вытянул пальцы и продемонстрировал отросшие черные изогнутые когти, покрытые пятнами лишаев. Самус здесь! медленно прохрипел он. При виде уродливого монстра Зиндерман упал на колени. От джубала несло отвратительной вонью гниющей плоти и болезни. Он шагнул вперед. Ужасная фигура расплывалась в тусклом желтом свечении, словно чудовище лишь частично пребывало в этой реальности. Пролетел болтерный снаряд, попал в правое плечо монстра и разорвался под затвердевшей оболочкой, заменившей человеческую кожу. Во все стороны полетели колочки плоти и брызги гноя. Нейровипус, стоя у входа в пещеру, прицелился во второй раз. Существо, которое когда-то было к джубалом, схватило Зиндермана и швырнуло в Випуса. От столкновения они оба ударились о стену. Випус, бросив оружие, постарался поддержать Зиндермана и уберечь хрупкие кости пожилого итератора от переломов. Монстр протиснулся мимо них в туннель, а за ним тянулась цепочка следов крови и зловонной бесцветной жидкости. Эуфратия увидела приближавшееся к ним существо и не могла решить, то ли закричать, то ли поднять пиктор. В конце концов, она сделала и то, и другое. Ван Крастен потерял контроль над своим телом и упал посреди лужи, только что вылетевшей из него рвоты. Бродни Флорен просто отшатнулся, беззвучно шевеля губами. Джубал Оборотень продолжал двигаться к ним по туннелю.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 В таком освещении казалось, что джубал двигается нелепыми толчками, словно отснятый на пикторе клип, запущенный с неверной скоростью. Монстр схватил Толемью Ванкрастена и мощным ударом швырнул его в стену, словно трепичную куклу. Когда ритописец сполз по стене на пол, от его тела выше груди почти ничего не осталось. «О, Терра!» — вскрикнула Кииллер, и ее тотчас тошнило.